Глава пятьдесят седьмая. Коронация. Лера. «Давайте завершать это дело. Нам с Лерой пора домой», — подвел и Ситар. Взяв Эразр, он развернулся к Эверату. «Покажи метку о помолвке». Бросив на меня тоскливый взгляд, словно прощаясь навсегда, принц протянул Айсу левое запястье, где белела небольшая красивая руна. «Я, герцог Айситар Лиранель, на правах мужа герцогини Валерии Леранель, прошу магию этого мира стереть с принца Эверета, благословение короля на брак с моей женой», торжественно произнес мой супруг, проводя синим камнем по татуировке дроу. Яркая голубая вспышка и белый орнамент помолвки исчез с руки моего, теперь уже бывшего жениха. Уголки губ Эверета скорбно опустились. «Не расстраивайся. Ты найдешь себе другую жену. Тоже замечательную. Такую, которая станет самой лучшей королевой Грездена». Неожиданно приободрил принца эльф. Немного подумав, принц решительно кивнул. «Найду. Герцог и герцогиня Леронель, я прошу разрешения ухаживать за вашей будущей дочерью. От отца она унаследует высокий титул, а от матери – красоту, веселый нрав, уборотничество и королевскую магию». Я добьюсь ее любви. А когда она достигнет совершеннолетия, сделаю ей предложение руки и сердца. Так я обрету мою собственную родную белочку, которая будет очень мило прятаться под рубашкой на моей груди и согреет мое сердце». Мы с Сайсом растерянно переглянулись. Нашей доченьки еще нет, а у нее уже появился жених. «Забавно», – кивнула мужу, давая понять, что согласна на такого зятя. «Если наша малышка его полюбит, конечно. Я будущая теща Эверета. С ума сойти». «Мы не будем препятствовать тебе в ухаживаниях», – отозвался Айс. «Но помни, что выбор будет за нашей девочкой. Если она предпочтет вместо тебя другого избранника, мы не станем на нее давить. И не забывай, что она может оказаться чьей-то истинной парой». «Да, я понимаю. Спасибо». Принц поклонился нам обоим. «Зятек». Вашего сочества вы можете стать королем только после женитьбы», – неожиданно подал голос мрачный користер. Все это время он и его сообщники молча наблюдали за происходящим. «Хотите сказать, что на 18 лет и даже больше наша страна останется без правителя?» «Нет, все будет хорошо», – заверил его принц. «Кстати, на момент коронации Корнелий был женат», – махнул он на бездыханное тело лже Арнелия. «Что стало с его супругой? Знаю, что она умерла. Но что именно произошло?» Дарина поверила в то, что Корнелий был убит. Она очень любила мужа. После похорон сразу уехала домой, как безутешная вдова. А через месяц умерла от сердечного приступа. «Я тут ни при чем, клянусь», – поспешно заверил Користер. Корнелий решил тайно навестить свою супругу и рассказать ей правду, а она приняла его за привидение и сильно испугалась. Сердце не выдержало. «Бывает же такое», – удивленно пробормотал Айсетар. Так что, обретя трон, Корнелий потерял брата и жену. И обоих убил именно он. Одного намеренно, вторую случайно и ему приходилось жить с этим», – отметил Каристер. «Что ж, уверен, после смерти он получит воздаяние за все свои дела», – вздохнул Эверетт. «А теперь пришла моя очередь зайти на престол. Министр Каристер прав. Наша страна не может остаться без правителя». Взяв Эразер из руки Айса, он вытянул камень перед собой. «Я, Эверетт Ингемеон». На правах наследного принца королевства Грездена прошу первородную магию этого мира стереть магическое требование о том, что претендент на трон должен быть женат». Все застыли, выжидающие уставившись на артефакт. Камень едва заметно сверкнул мутно-голубым сиянием, но оно быстро погасло. Было ясно, что Эразер услышал его пожелание, но выполнять отказался. «Кажется, кое-кто должен усилить эту просьбу». Айс выразительно посмотрел на притихших некромантов. «Не так ли, министры?» Користер злобно скрипнул зубами, кидая на принца затравленный взгляд и начал торговаться. — Если мы это сделаем, вы снимете с нас все обвинения в вандализме, незаконном проникновении в хранилище, глумлении над трупом, использовании поглотителей охранной магии и курении запрещенных веществ. — Если вы это сделаете, то останетесь в живых. Отправитесь в ссылку вместо показательного сожжения на Дворцовой площади. — твердо парировал Эверетт. — Хорошо. Процедил Користер, испепеляя того взглядом. Скривившись, он накрыл руку Эверета с камнем своей. «Я, герцог Користер Дрейк, на правах главного министра Грездена присоединяюсь к просьбе наследного принца». На этот раз артефакт сверкнул гораздо ярче, но недостаточно для того, чтобы исполнить просимое. Эверет подошел к рыжему дроу и протянул ему руку с камнем. «Теперь твоя очередь». Рыжий тяжело вздохнул и накрыл артефакт ладонью. «Я, герцог Клайтон Найт, на правах министра экономики Грездена, присоединяюсь к просьбе наследного принца». Камень ярко сверкнул, но его сияние все еще было мутным. «Теперь ты?» – повернулся Эверет к брюнету. «Я, герцог Тиль Райден, на правах министра образования и науки Грездена, присоединяюсь к просьбе наследного принца». Безропотно подчинился тот. Все замерли. Шумно вздохнув, Рорх тоже опустил руку на Эразер. — Я, степной гремлих Архитар де лавей, присоединяюсь к этому прошению на правах подданного Грездена, — пискнул гигант. Вот теперь камень отреагировал как надо. Казалось, в помещении вспыхнуло сверхновое. — Отлично! — расплылся в улыбке Эверет. Подойдя к столику, он взял лежавшую там корону и опустил ее себе на голову. — Если кто-нибудь знает причину, по которой я не могу стать королем, пусть говорит сейчас или умолкнет навеки. Користер издал глухой стон отчаяния, но промолчал. Двое его сообщников и вовсе боялись пикнуть. «Вот и чудесно!» – кивнул наш друг. «Я, Эверет Ингемион, нарекаю себя правителем Грэздена и принимаю всю полноту королевской магии этой страны». Все помещение вдруг наполнилось чудесным запахом ладана и яркими искрами которые из хаотичного мельтешения выстроились в ровные потоки и сверкающими нитями оплели нового короля, впитываясь в его тело. — Поздравляем, Ваше Величество! — вежливо склонился перед ним Айситар. Я изобразила Книксон. Сияющий Эверетт мне подмигнул. — Ура! — пискнул Рорх, кланяясь с таким энтузиазмом, что едва не снес соседний стеллаж. — Свершилось! — безжизненным голосом произнес Кристер. — Да, свершилось! — — посмотрел на него Эверетт. — Церемония коронации была проведена правильно в присутствии главного министра и нескольких свидетелей из высшей аристократии Дроу. Все формальности соблюдены. — Примите мои поздравления, Ваше Величество Эверетт! — склонился со своими некромантами главный министр, признавая поражение. — Принято! — отозвался тот и подошел к Эссу. — Ты же понимаешь, что я сейчас должен сделать? — Что? О чем это он? — Да, Понимаю. — сдержанно отозвался мой муж. — Делай. Дроу ободряюще мне улыбнулся и в очередной раз вытянул руку с Разором вперед. — Я король Грездена Эверетт I. Прошу первородную магию стереть клятву верности, данную мной герцогу Айситароли ранелю потому что как монарх не могу быть чьей-либо марионеткой и находиться под чьим-либо контролем или влиянием. Все решения я должен принимать самостоятельно, без какого-либо давления со стороны, а лишь исходя из моей чести, а также пользы для государства и моих подданных. Хранилище осветила очередная яркая вспышка.